Глава вторая. Неожиданное предложение. Шли неспешно. Кира украдкой посматривала на спутника. Собственно, посматривать-то особо и не на что, будто она одежды не видела. И много ли скажут кончик носа и подбородок? Кстати, подбородок не квадратный, не мощный, не мужественный. Так себе, ничего особенного. Даже ни ложбинки, ни ямочки нет в качестве особой приметы. Тонкие губы плотно сжаты, кажется задумчиво. Молчит. Кире тоже не о чем говорить. И вдруг прозвучало. «У меня предложение». Кира едва не споткнулась от неожиданности, удивленно округлила глаза. А что сказать, не нашлась. Но парень и не ждал. «Работаем вместе». Я помогаю тебе, ты мне. И в чем я тебе должна помогать, уточнила Кира. Собирать информацию. Надо же, им нужно одно и то же. Будешь спрашивать и про моё, и про своём. Почему его на первом месте? А ты что, сам не можешь спрашивать? Кира о задаче нахмыкнула. Иногда. Вот так ответ. Кира задумалась, очень сильно задумалась, тщательно взвесила все «за» и «против». Одно и непросто. Пускай ей и удалось добраться до сумеречников, не факт, что она бы от них благополучно выбралась. И даже если бы эти жуткие существа, согласно договоренности, честно выложили ей все тайны скрытого мира, вряд ли бы Кира сумела ими воспользоваться. Валялась бы сейчас мертвая возле строения номер 13. Дальше наверняка случится то же самое. Ее скорее примут за легкую добычу. Кира привыкла полагаться на доброту, порядочность и участие людей, хотя и от них не всегда дождешься. А дело-то придется иметь не с людьми с непонятными тварями, живущими по своим понятиям и законам, которые Кире абсолютно не знакомы. Все ее знания о таинственных существах из рассказов отца, да и из случайных собственных наблюдений. Вот именно, наблюдений со стороны. Будто кино посмотрела или книжку прочитала. Стало страшно? Выключила, захлопнула и все. Ничего плохого с тобой не случится. Но сейчас подобное не прокатит. Страшные картинки не просто ожили, сошли со страниц и с экрана. Все реально, по-настоящему. Тяжело одной, и шансы достичь цели почти на нуле. Если оценивать объективно, абсолютно на нуле. А этот парень, похоже, свой в скрытом мире. Если сумеречники его столь хорошо знают и боятся. Это важно, значит, с ним Кира будет в безопасности. Если, конечно, договоренность окажется честной. А зачем ему Киру обманывать? Сам же признал, что она ему нужна. И дело не такое уж сложное спрашивать. «В его присутствии хватит наглости разговаривать с кем угодно. Прикроет. Ты мне, я тебе». «Я согласна», – произнесла Кира твердо, а потом вырвалась само, совсем детская. «Только по-честному». Парень кивнул. «Это так выглядит пламенная клятва в вечной верности, по его мнению». Пустыри и развалины закончились, начались нормальные городские улицы, сияющие теплым желтым окна домов, фонари витрины, вывески. Свет побеждал тьму, и людей попадалось много, и Кира все сильнее успокаивалась, а странный парень в глубоком капюшоне выглядел почти нормально. Тут, конечно, выяснилось, что Кира жутко голодная. Она как раз из тех, кто глушит сильные переживания едой. А кафешки и прочие подобные им заведения будто на зло, попадались через каждые 20 метров и манили аппетитными картинками на окнах. Кире каждый раз хотелось остановиться и непременно войти внутрь, но парень шел дальше, не сбавляя темпа. А, собственно, чего Кира стесняет? «Разве это позорно или неприлично хотеть есть?» И она решительно притормозила у следующей двери с надписью «Кафе». «Давай зайдем». Парень успел пройти на шаг вперед, но потом все-таки остановился, обернулся, посмотрел на Киру. «Да как посмотрел?» Его глаза надежно скрывались в темноте под капюшоном. Он же наверняка видел только то, что находилось у него прямо под ногами. И до сих пор не воткнулся в столб или стену? Удивительно. И эта Кира всего лишь предположила, что он на нее посмотрел. Обязательно изумленно. Понятия не имел, что можно делать в кафе. Ладно. Кира поспешно ворвалась внутрь, выбрала макароны с сыром и овощной салат. Можно было, конечно, цезарь или греческий, и мясо по-французски, но особо шиковать не на что. Она плюхнулась за стол с подносом, даже не вспомнив про приборы, и пришлось возвращаться. А парень взял только чашку чая, и то не столько пил, сколько сидел неподвижно, обхватив ее пальцами, действительно длинными и тонкими. А капюшон так и не снял. «Ты совсем есть не хочешь?» – поинтересовалась Кира. Кажется, макароны и капуста с морковкой окончательно вернули ей обычную уверенность, и уютная обстановка кафе расслабила и умиротворила. Она даже попыталась быть вежливой, организовать приятную беседу за столом. «Я редко ем». Кира едва не подавилась очередной порцией. Только она начала воспринимать внезапно обретенного компаньона как вполне заурядного человека, почти забыв про недавний страх сумеречников и его равнодушные слова «я могу их убить», он напомнил ей о своей подозрительной странности. «Редко это как? Раз в день?» Вторую версию она выдала уже просто для прикола. «Раз в неделю?» Он не ответил, а Кира вперила внимательный взгляд в макароны. Типа внезапно озадачилась подсчётом проглоченных калорий. Но на самом деле решала. Это ей показалось или действительно ближе к истине получился именно второй вариант? Нет, скорее всего показалось. Но ерунда же полная. Чтобы человек ел раз в неделю... А почему ты все время в капюшоне? Не переношу яркий свет. Лучше бы и сейчас промолчал. Свет не переносит. Может, он вампир? Не такой, как сумеречники, а самый настоящий. Потому они его и испугались. Сильный, стремительный, способный расправиться даже с бесплотной тенью. Вот Кира попала. Появляется неслышно, не любит свет, не ест. Ведь мог же и наврать про редко. Хотя вампиры и чай не пьют. Но ведь и он не пьет, только вид делает. Яркий? Так ведь сейчас ночь, и здесь не слишком светло. Привычка. Парень поднес чашку к рту, отпил за раз почти половину. Да он просто ждал, пока остынет. Кира и сама не терпит очень горячий чай или кофе. Все больше никаких приятных бесед. Завершение каждой из предложенных Кирой тем только усиливает сомнения: правильно ли она поступила, согласившись на его предложение работать вместе? Но теперь парень заговорил сам в своей типичной манере. Ни одного лишнего слова. Поэтому каждый его вопрос поначалу ставил Киру в тупик. «Местная». «В смысле? Кто? Я?» «Нет». «Но ехать недолго. 4 часа на автобусе». «Так близко и так далеко». Кира решительно мотнула головой. «Но я домой не вернусь. Не могу. Сначала должна найти храм». «Где ночуешь?» «Нигде пока. Гостиницу, наверное, поищу. Я еще не думала». Произнесла она и тут же раскаялась. Вот ведь ляпнула опять ему на потеху. «Сейчас опять начнет над ней прикалываться». Поэтому поторопилась добавить. «Не знаешь, есть тут поблизости?» «Знаю». И опять они шли по улице. Только теперь Кира понимала, куда. «В гостиницу». Зато другое не понимала. Они уже договорились о сотрудничестве. Вроде как сделку заключили. С печатями, но без подписей. Но даже не постарались узнать имена друг друга. «Как мне тебя называть?» Парень произнес всего две буквы. Первая что-то среднее между «ша» и «ща». Вторая определенно «и». Кира проговорила про себя оба варианта. Щи. Вообще несерьезно. Даже смех разбирает. Тут однозначная ассоциация с супом. Ши тоже странно звучит. Но он и сам странный очень. Киру от него время от времени в дрожь бросает. Что-то среднее между страхом, тревогой и отвращением. А нормальное имя у тебя есть? Нет. «Да быть такого не может». Он опять промолчал, проигнорировал, словно Кира и рта не открывала или разговаривала с кем-то другим. «Ши! Ну как можно называть человека одним нелепым слогом?» «Хотя он...» Кира сложила вместе все те сведения, которые уже имела о нем. «А ты вообще человек?» Он ответил, как всегда, честно, прямолинейно и равнодушно. Отчасти. Ну да, это как раз то самое обстоятельство, о котором следует упоминать мимоходом, коротко и бесстрастно. Мелочь, незначительная и абсолютно неинтересная. Не зная Кира ничего о таинственных существах, она бы просто в ступор впала от подобного заявления. Но она знала. «А остальные части тогда чьи?» – воскликнула Кира ошарашенно. «Много всего». Коротко и неясно. Ничего неясно. Гостиница выглядела так себе. О звездочках и упоминать не стоит. Безликий светлый прямоугольник. Наследие последних советских времен. Тогда только так строили. Без изысков, строго геометрично, будто из простейшего набора детских кубиков, выставили несколько в ряд и хватит. И внутри все выглядело скромно, чуть обшарпано, зато, наверное, дешево. Кира устремилась к стойке портье, но Ши протолкнул ее вперед к лестнице, а чтобы она зря воздух не сотрясала надоедливыми вопросами продемонстрировал ключи. Ну да, может так и лучше. С деньгами у Кира не очень, сорить особо нечем и надолго не хватит. Они поднялись на второй этаж, прошли по коридору почти до самого конца. Ши открыл номер, пропустил Киру вперед. Не люкс, конечно, далеко не люкс. Опять скромно, просто, минималистично. Словно монологи Ши. «Шкаф, тумбочка, стул, стол, стакан и...» «Здесь одна кровать!» – констатировала Кира возмущенно. «Тебе мало?» Но Кира нахмурилась. «Мне-то одной хватит!» – сделала упор на слово «одной». «А тебе?» «Мне не надо!» «Интересно, почему?» Пока Кира мучилась кроватным вопросом, Ши оказался возле окна, распахнул рамы во всю ширь, в один скачок запрыгнул на подоконник и замер на нем, присев на корточке. Он чего делать-то собирается, прыгать вниз, так второй этаж и дверь легко открывается, выходи, входи, сколько влезет, или он взлететь планирует. Сейчас обернется летучей мышью, подтвердив Кириной догадки о его вампирской природе или еще кем-то и умчится в ночь. В смысле не надо кровать? Можешь и на полу, или ты совсем не спишь? Почти. Надо тоже научиться говорить коротко, иначе из большого количества слов выплывает и большое количество смыслов даже такие, которые и в сознании не держала. Из-за всех этих о тебе, а как создается впечатление, что расчувствовавшаяся, усовестившаяся Кира сама предлагала ему разделить с ней постель, а дело-то как раз в обратном. Довольно неоднозначная и тревожная ситуация остаться на ночь в одном номере с почти незнакомым, очень странным парнем, которого боится даже нечисть. Но внешне-то он, конечно, парень. А как там по сути? Может, он вообще бесполое существо, если человек всего лишь отчасти? Кира тоже подошла к окну, выглянула наружу. Обычный внутренний дворик, газон, кустики, цветочки в окружении, казалось, сплошных, неаккуратно прилепленных друг к другу стен. И Ши, похоже, никуда не собирался, так и сидел неподвижно. Медитировал, может, подпитывался внешними энергиями, а что потом? Между прочим, она соглашалась только спрашивать, ни о каком ином партнерстве речи не шло. И Кире неожиданные сюрпризы не нужны. Но понятно, спать тебе не обязательно, есть можешь редко. А как с остальным, с человеческим?» Кира неуверенно замялась. «Ну, секс, например». Ши отмер, в движениях повернулся к Кире, но на лице по-прежнему ни одной эмоции, только губы шевельнулись. «Ты хочешь?» Нет, выдохнула Кира, через щур поспешно, через щур громко. Но это потому, потому что он все не так понял, поменял знаки с минуса на плюс. Нужно учиться не говорить коротко, а вообще молчать, молчать в тряпочку, не задавать глупых вопросов, чтобы не чувствовать себя потом полной дурой или еще кем-похлеще. Утром приду. Невозмутимо сообщил Ши и сиганул с подоконника вниз. «Легко, без страха. Подумаешь, второй этаж, не третий же». Приземлился твердо на обе ноги, даже не пошатнулся. «Зачем утруждать себя хождением по коридору, лестницам, вестибюлю, когда есть короткий путь, раз и на свободе?» Кира проводила ши настороженным, полным сомнения взглядом, сдернула с плеч рюкзак, поставила на единственный стул. Если бы она ответила да, вот интересно, он бы остался и... А, -а, -а что за мысли лезут в голову? Укатился и ладно, темный колобок. Спать одной в номере в сто раз спокойнее, а от него у Киры... По-прежнему мурашки по коже, словно в самом напряженном эпизоде фильма ужасов. Но надежней спутника она вряд ли найдет. Если нечесть предпочитает с ним не связываться, людей, когда он рядом, совершенно не стоит опасаться. В данной ситуации самое страшное, как раз он, но и самое оптимальное. Ши, что за имичка? Никогда Кира не сможет воспринимать его серьезно.